На свой этаж Жбану поднялся, как кровеносное давление, под вечер. День выдался богатым на события, но сам Стасик по-прежнему испытывал симптомы неконтролируемой бедности и даже не смог добыть для себя ужин. Витаминный обед из яблок и слив, которыми он подкрепился в частном секторе, уже давно усвоился, и организм требовал новых калорий. Жбанов планировал поскрести по сусекам и состряпать себе и под диваннику вене что-нибудь хотя бы наполовину съедобное. Но так и не смог добраться до кухни. На пороге квартиры его перехватил слесарь-колдун Анатолий. — Идем, дело есть. Анатолий нарисовал мелком от тараканов на стене подъезда круг, и тот превратился в межпространственный портал. «Какое еще дело?» — испуганно глянул на волшебное кружево Жбанов. «Я туда не полезу. Вдруг меня расщепит. Дело общебытового значения. Не расщепит, если за проезд заплатить». «А что, телепортация платная?» «Сейчас все платное. Даже умирать без пошлины не положено. Не переживай. У меня социальный проездной». Я и тебе такой на месяц сделал, как своему подмастерью. Слесарь достал два картонных квадратика и прислонил к выплывшему из портала терминалу. Стасик шагнул вслед за своим учителем в неизвестность. Внутри портала пахло потом, сигаретным дымом и играла радиодача. — А что делать-то будем? — спросил Жбанов, схвативший за непонятно как закрепленную в пространстве поручень. Вентиляции что-то воет. — Так ветер же обычный! — недовольно брякнул Жбанов, которого по таким пустякам заставили телепортироваться на ночь глядя. — В голове у тебя ветер, а там серьезная парапсихологическая проблема, требующая немедленного вмешательства. — Ясно, — как обычно соврал Жбанов. — Ты, главное, делай, что я скажу. «А там, глядишь, и научишься чему, пока долги отрабатываешь. Все, выходим!» — крикнул слесарь и прыгнул куда-то в пустоту. Чертыхнувшись, Стасик последовал его примеру. Межпространственный коридор привел их в подъезд элитной многоэтажки. Анатолий нажал на звонок, и через секунду на пороге явилась полуобнаженная девица. — Ну, наконец-то вы пришли. Я так устала, не могу расслабиться, — наигранно томно простонала хозяйка квартиры. Вся эта ситуация напоминала Жбанову какой-то фильм, который он смотрел несколько лет назад, а, может, несколько дней, он точно не помнил. Мысли его были тягучими, как расплавленный сыр, о котором он грезил. Оба колдуна прошли на кухню. Все здесь было обставлено по последней моде и работало от системы «Слишком умный дом» передовой разработки Кошмаринского НИИ. Кухня была наполнена запахом запекаемой в духовке утки, который сводил голодного Жбанова с ума. — Почему без бахил? — спросил робот-пылесос голосом вахтера из муниципальной поликлиники. Анатолий пнул шибко деловую железяку и обиженный робот уехал учить жизни менее агрессивного кота. — Ишь, Скайнет разбушевался, — отозвался слесарь, — а затем попросил всех замолчать. В повисшей тишине кокетливая хозяйка глазами пожирала Стасика, а голодный Жбанов готов был сожрать даже хлеб с висящей над столом картины, так сильно сосал у него под ложечкой. Раздался вой, похожий на стон кита. — Что-то новенькое, — сказала хозяйка. — Раньше было по-другому. — Простите, это у меня в животе, — признался Стас. — Когда находишься на работе, держи свои органы в узде, — скомандовал Анатолий. А потом взглянул на хозяйку, не сводящую глаз со Жбанова, и добавил. — Все органы... снова завыа но на этот раз в вентиляционном зонте над плитой у, -у, у так это ветер обычный начал было жбанов но анатолий цыкнул, и вой закончился целым предложением у, -у -ух, буржуи ясно заключил слесарь как я и думал у вас завистник завистник В один голос переспросили Стас и хозяйка. — Да, бытовой дух. — Скорее всего, один из гостей вам его тут оставил. Живет в вентиляционных стояках, реже в кондиционерах. Надойдает хозяевам своей завистью. Если не трогать, будет разрастаться и пакостничать. К тому же забирает на себя часть тяги. — И что теперь делать? — — спросила явно беспокойная хозяйка от волнения, вцепившись Жбанову в руку. — Да вы не переживайте. Мой помощник стояком займется, а я сверху этого гада изловлю и вышвырну. — Ой, как здорово! — чуть ли не повисла на Жбанове девица. — Давайте скорее начинать! И, взяв озадаченного Стасика за руку, повела в сторону спальни. — У вас вентиляционный стояк на кухне. — — решил уточнить Анатолий, еле вырвав Жбанова из цепких коготков огорченной хозяйки квартиры. — Пошли, объясню, что делать. — потянул он контуженного ароматами еды Жбанова, которому было плевать и на стояки, и на духов, и на хозяйку. Все, о чем думал Стас, был кусочек сочного, пропитанного соусом мяса. — У нас, простых работяг, это называется ритуалом изгнания. — строго сказал Анатолий. — Понял, — кивнул Стасик. — Чем будем изгонять? Латынь? Распятие? Святая вода? Анатолий достал из своего бездонного рюкзака пылесос с обратным выдувом марки «Вихрь» и подключил к нему шланг с трубками. Двигатель накачен магией моего собственного разлива. Демоны из всех щелей, как из пушки, вылетают. Как я подам команду? Ты щелкаешь тумблером и начинаешь кричать в пылесос всякие мотивирующие заклинания. Сказал Анатолий и, сняв металлический короб над плитой, вставил трубку в вентиляционное окошечко. Это какие? Ну, как у вас, инфоцыган и менеджеров, на тимбилдингах принято. Ты молодец, иди к цели, у тебя все получится, мысли материальны. Вот всю эту подбадривающую чушь. Дух зависти прянет и устремится вверх. На чердаке я с ними разделаюсь. Понял. Кивнул Стасик и занял позицию. Слесарь ушел, обведя кухню таким взглядом, словно смотрел на нее в последний раз. Хозяйка взирала на Стасика с восхищением и предлагала всяческую помощь. Система «Слишком умный дом» критиковала Жбанова и давала советы, как правильно держать шланг. но сам Стасик будто ничего не слышал. Так сильно он был сосредоточен на деле и на мучившем его голоде. «Давай!» — послышался глухой голос из стояка. Одновременно с этим духовка сообщила о готовности утки, а хозяйка о какой-то своей готовности. Растерявшись от бурного потока информации, Стасик впал в кататонию и начал щелкать тумблером туда-сюда. Вихрь ревел, то всасывая всю грязь чердака, голубиные перья, помета, курки, песок интернет-кабели, то выдувая обратно, а Стасик его еще и подбадривал. «Глуши! Глуши!» — кряхтел слесарь, чье лицо наполовину вошло в вентиляционную шахту. Очнувшись, Стасик щелкнул тумблером последний раз и, не поворачивая головы, стал ждать. Первым голос подал заехавший на подзарядку робот-пылесос. Его истошный вопль привел в чувство хозяйку квартиры, чье либидо умолкло на ближайшие полгода. «Так или иначе, дух ушел. Завидовать ему тут больше нечему», — заключил вернувшийся с чердака слесарь, разглядывая погром. «Счет вам в общую квитанцию включат». — сказал он напоследок и, схватив за шкирку Жбанова, покинул объект. Срываться на Стаса слесарь не видел смысла, поэтому просто дал ему разок в глаз, но потом, правда, извинился и предложил зайти в гости на ужин. — Ты напоминаешь мне меня в юности, — сказал Анатолий, когда они оказались внутри очередного телепорта, где также находились несколько других пассажиров. — Вы тоже косячили? — Виновато поинтересовался Стас. «Нет, я тоже денег должен был всем на свете. Знаешь, что мне помогло? Чудо!» «Да», — кивнул слесарь. «Я выиграл в лотерею и все отдал». «Какая здесь мораль?» — спросил Стас. «Мораль простая. Не можешь справиться с ситуацией, ищи обходные пути». «Я понял», — сказал удрученный такой неблагодарной философии Стас. Через пять минут они уже стояли возле двери Анатолия, и тот стучал в нее костяшками пальцев. На пороге возникла молодая рыжеволосая девушка, вчерашняя выпускница института. «Пап, ты что-то поздно сегодня? А это кто?» — спросила она у слесаря-колдуна, стрельным взглядом Жбанова и, прострелив ему своей красотой, сердце на вылет. — Это не твоего ума дело, — брякнул Анатолий, заходя внутрь. — Вы тоже проходите не твоего ума дело, — обратилась девушка к Жбанову с улыбкой. — Я так поняла, ужин накрывать на троих, — уточнила она. — На двоих с половиной. Этот еще человеком до конца не стал. Вот как расплатиться и научиться работать в команде, тогда можно и целостным обзывать. — Хорошо. Улыбнулся еще раз рыжий цветочек и улетел на кухню, словно унесенный летним ветерком. — Слюни подбери, — смерил колдун Жбанова суровым взглядом. Стасик тут же вытер губы рукавом, сам еще не до конца понимая, что вызвало у него больший восторг. Запах рассольника и свеклы чесноком? Или дочка временного шефа? Девушка представилась с Лизаветой и половником показала, как будет наказывать тех, кто сядет за стол с грязными после всяких экзорцизмов руками. — А вы тоже ведьма? — осмелел Стас, когда первая тарелка уже была съедена и вылетать из гостей было бы не так обидно. — Нет. Но боль, страх и темные силы вижу чаще, чем большинство людей. Я учительница начальных классов. Очень интересно. А я свою первую учительницу плохо помню. Но если бы она была такой же, как вы, то наверняка запомнил бы. «Какой?» — залилась румянцем девушка. Но тут Жбанов почувствовал, как Анатолий дал ему невидимый подзатыльник и немного сбавил обороты. «Провпригодный!» Выдавил из себя самое неромантичное, что пришло в голову Стас, чувствуя, что его вот-вот сожгут заживо паяльной лампой, которую Анатолий между делом поставил на стол. Не зная, как еще незаметно подкатить к понравившейся барышне, Стасик выдал. — А в вашей школе кровлю заменить не нужно? — Понятия не имею. Я на первом этаже работаю. Если хотите, я уточню. — Хочу, — признался Стас, вставая из-за стола. — Я, пожалуй, пойду, — откланялся он. — Погоди, я тебе с собой еды положу. Слесарь набрал два кулака чеснока и сунул Жбанову под нос. Когда я говорил про обходные пути для достижения цели, то не свою дочь имел в виду ты, дирижер профлиста и андулина. — А я ни о чем таком и не думал, — соврал Стасик. — А за ужин спасибо. Пойду. Звоните, как дело будет. Коротко улыбнулся Жбанов и ускакал в подъезд.